Часть вторая. Тотальный вампир. Глава 1. Нападение Ладарий. В ночь перед нападением Ладарий мы спали крепко, как в родном космосе. «Сон — вещь инвариантная даже в невещественных мирах», — шутил Николай. В то утро я пробудился первый, и, молча всматриваясь в горлышко колбы, она стала для нас постоянным местом отдыха старался сообразить, почему мы превратились в химические вещества и какие с нами готовятся реакции. Некоторое время я боролся с реальностью как с бредом, и лишь когда в горлышко сосуда вторглись с усилием, карабкаясь вниз четверо знакомых, и... я, наконец, понял, где мы. «Подъем, Сони!» — закричал я, расталкивая приятелей. «Прибыли телохранители!» Четверо дружественно менявших форму И и вправду походили на телохранителей. Каждый кружился вокруг одного, остальным же почти не уделял внимания. На моего спутника ИА с некоторых пор почти не действовали статистические вариации движения. Он сопровождал меня всюду, почти не отлетая. Его держало возле меня как бы какое-то поле. Николай говорил, что как-нибудь сосчитает мощность этого поля любви ко мне в реала Иа. Он убежден, что от любовь можно выразить физическими единицами. И У, опекавший Николая, в то утро так ликовал, словно Николай восстал от смерти, а не проснулся. Иу влюбился в меня, как Иа в тебя, растроганно сказал Николай. «А что, раз у них семь полов, так хоть на одну седьмую мы разнополы. Мне тоже кажется, что я немного в него влюблен. С ИУ мне приятнее, чем с любым другим шариком. Конечно, ИУ не такой прилипало, как твой ИА, но с меня хватит». Николай добавил, что и путаницы в объяснениях с ИУ меньше, чем с другими. Он понимает своего друга всего с третьей или четвертой трансформацией и вообще плевать им на закон больших чисел. У них с ИУ логика больше не статистическая. «Любовь – чувство индивидуальное, то есть динамическое», загорался собственным объяснением Николай. «Смешно любить по закону больших чисел, средневзвешенной страстью среднеарифметических субъектов. И мой ИУ – реальное субтильное существо, которое влюбилось в реального мужчину». Первенство Казимижа и его И.А. я не отрицаю, зато посмотрите, как мало трогает нашего капитана страсть его спутника. А меня волнует. Соответственно, я первый реальный мужчина, увлекшийся по уши полупривидением». Артур напомнил Николаю, с каким отвращением услышал правый о том, что у людей бытует любовь. «Любовь и вправду чувство динамическое» его не перенести в статистические миры. По-твоему, и чувства делятся на аристотелевы и неаристотелевы? съязвил Николай. В какой-то степени да. Иногда мне казалось, что пытливое стремление Артура проникнуть в сущность любых явлений есть единственная сильная страсть, на которую он способен, а то, что называл чувствами Николай, ему совершенно неведомо. Спор происходил на ходу. По распорядку нашего дзета существования мы каждое утро выбирались наружу. с часок проводили наравнение вместе с неизменными зелеными «и». По дороге к ним присоединялись и другие вариалы. Самосветящаяся свита в зале сияния подкреплялось порцией питательного излучения. Мы тоже завтракали украдкой, выдавливая еду из тюбиков правый с содроганием говорил о лодарях, питающихся воздухом. Мы не хотели отпугивать вариалов видом пищи, еще более грубый, чем воздух. Очень ясное и очень пустое небо больше не напоминало о недавнем стихийном бедствии. И сами вариалы, веселые и быстрые, позабыли, похоже, о гибели собратьев. Николай закувыркался, хватая руками ловко ускользающего иу. Жак присоединился к забаве. В нее вмешались еще два вариала. Только мой и не покидал меня. Артур издали следил за грациозными прыжками и реением зеленых, легко меняющих форму созданий. Я присел на камешек. Я не принял участие в игре ни из-за нелюбви к беготне, а потому что время пребывания в стране вариалов подходило к концу. И надо было заблаговременно поразмыслить над докладом Земля об этих забавных и милых существах. Рассеянно озирая окрестности, я продолжал размышлять о том, какое у вариалов общественное устройство. Их пища, концентрированная световая радиация, автоматически доставляется городом, а им остается бездомно веселиться, раз уж они выбрались из небытия в подобие разумного существования. В космических странствиях попадаются мыслящие существа и подиковиннее вариалов. Но в тех обществах, как ни странно их представители, всегда что-то серьезное. Жизнь штука нешуточная, такое я вывел в заключение из галактических наблюдений. Здесь же все представлялось словно придуманным в насмешку. Общество вариалов сконструировано иронически, с недоумением думал я. Через некоторое время я увидел, как над куполом взмыл силуэт, похожий на человеческий. Рядом появилась другая фигура. За ней третья. Четвертая. Силуэты разрослись в полнеба. Потом стали уменьшаться. Незнакомцы быстро приближались к городу. Ни один из резвившихся вариалов не заметил пришельцев. Скорее ощущением, чем разумом, я понял что присутствую при набеге врагов, а не при мирном явлении друзей. Я предостерегающе закричал. Вариалы восприняли события по-разному. Кто-то кинулся на утек, другие безмятежно продолжали танцы. Большинство же лихорадочно заметалось. Перед нами тревожно засверкали шары, то безвольно взлетавшие вверх, то отчаянно приникавшие к почве. Дешифраторы уловили в трансформациях лишь сметенные вопли, бессмысленную болтовню. Но мало-помалу все больше ошалелых полупризраков поворачивали к городу и скрывались в его бастионах. Николай подбежал ко мне. «Это нападение Ладарий! Правый просил!» я укоризненно посмотрел на него. «Мало ли что просят правые и левые. Одно — помогать при стихийном бедствии, вроде света бури» совсем другое участвовать в чужих войнах. Я, между прочим, редко нарушаю врученные мне инструкции, и прошу это помнить». Передовая шеренга пришельцев обрушилась на хаотическую кучку вариалов. Ладари были крупнее вариалов и даже людей. К отчету приложены фотографии, можно проверить, точны ли наши впечатления. Меня больше всего поразил гибкий цилиндр, главная часть тела. Он опирался на четыре рычажка. Ладари при беге быстро-быстро перебирали ими. А на цилиндре возвышались два конуса. Один острием вниз, другой острием вверх. Конусы так лихорадочно пульсировали, то увеличиваясь, то уменьшаясь, что издали казались факелами на ветру. Еще у ладарий были руки, с десяток подвижных проворных рук, напоминающих, впрочем, больше хвосты. Вместо пальцев они кончались лохматыми кистями. «Полинг!» — отчаянно закричал Николай. «Посмотри, что они делают!» «Не вмешиваться!» — повторил я. Два ладаря атаковали голубого Яи. Вырвавшиеся из конусов пронзительные лучи скрестились на теле Вариала. Яи превратился в клубок пламени, не успев даже вскриком слабенькой трансформации позвать на помощь. Неподалеку синхронно взорвался второй вариал, хотя на него не нападали. «Сопричастные особи», — сообразил я. «В сутолоке сражения мы потеряли опекавших нас И. Николаю почудилось, что И.У. в начале нападения скрылся в городе. Появление И.У. спасавшегося от группки ладарий было для нас неожиданно. И.У. бросился к Николаю, судорожно борясь с уносившей наверх силой отталкивания» и бег на этот раз не состоял из сотен нелепых бросков иу мчался так целеустремленно словно позабыл что он в дзетом мире он моляще трансформировался на бегу и мы без дешифратора разобрали призывы спасите спасите николай рванулся к иу зеленое полупрозрачное облачко обволокло человека теперь они были единым телом Человеческая фигура и призрачно мерцающий вариал. Набежавшие ладари впились в ВУ десятками хвостатых рук. Мгновенно оторвали, мгновенно скатали во что-то круглое и кинулись на утек с добычей. Николай молча глядел, как гигантски увеличиваются уносящиеся похитители. О преследовании нельзя было и думать. Ладари с трофеем исчезли в куполе. Вокруг реяла реденькая толпа не успевших скрыться в ареалов. Битва закончилась сразу, как похитили Иу. У Николая дергалось лицо, вздрагивали пальцы. «Казимеш, ты опытен, ты мудр!» — сказал он охрипшим внезапно голосом. «Ты командир! Я обязан выполнять твои приказы! Так вот, чтобы ты знал! Я отныне воюющая сторона!» Долгую минуту я всматривался в Николая ни жак ни артур не вмешивались но и по огорченному почти скорбному лицу жака и по пылающему гневом лицу обычно спокойного артура было ясно что оба на стороне николая я хмуро усмехнулся бунт на корабле так это называлось в прошлом пока еще не бунт с вызовом отозвался николай я старался говорить спокойно и иронично что ж Не дожидаясь открытого восстания и подчиняясь воле коллектива, вы этого от меня ждете. Не надо, Полинг!» – с болью воскликнул Жак. «Чудовищно то, чему мы были зрителями! Чудовищно, что мы были только зрителями!» «Да, чудовищно. И мне, как и вам, горько, что мы были только зрителями. И если мы еще не воюющая сторона, то во всяком случае и не безразличная». Жак выговорил с облегчением. Значит, пойдем на выручку бедного Иу. Посоветуемся с правым. Этот славный парень, так похожий на Шарманку, кажется, специально заведует общественными конфликтами. Правый еле пульсировал. Дешифратор преобразовал трансформации бруска в глухой, скорбный голос. Над обществом вариалов тяжко пострадавшим от светового бедствия, ныне нависла угроза распада. Он, правый, сражался самоотверженно. Его беззаветно поддерживали сопричастные левые. Прямой, обратный, верхний и нижний. Ему удалось взорвать яи, самопроизвольно распался сопричастный вариал. Этим грустным поступкам удалось предотвратить еще горшую беду – их пленение. Но исчезновение ИУ катастрофа. Результатов ее не преодолеть объединенными усилиями всех правых и левых. Вариалы на краю гибели. Я переглянулся с друзьями. Мы ничего не понимали. После света бури правый держался гораздо спокойнее. Может быть, вы разъясните, как пленение одного сочлена способно так повредить? Или он хранитель секретной информации, которая теперь в руках? простите, в силовых полях врагов». «Ах!» — простонал правый. «Проклятые ладари похитили! Я содрогаюсь всеми своими полями, когда помыслю о такой утрате. Мы потеряли идею дружбы». «Как? Или мы неправильно поняли? Вы сказали?» «Да, именно!» — горестно ответил правый. Мерзкому тоду не хватает животворящих мыслей. В древности войны возникали из-за воздуха. Рапухи с ладарями питаются воздухом. Сам тот без этого отвратительного зелья. Ладари-злодейские конденсировали наш воздух на губчатых поверхностях и удирали с добычей. К сожалению, многообразие наших реакций лишь суммарно, а не единично отвечающих на раздражение. Вы меня понимаете, люди? Вполне. Ваша статистическая логика заставляет вас действовать хаотичней, чем действуют хищные ладари. Так? Логика у нас такая же, как у них. Злая воля Тода направляющая лодарии в бою дает им преимущество перед свободными вариалами и вот тут мы узнали что идея высказанная мной для забавы вовсе не фантастична я сам в это невере натолкнулся по существу на весьма трагическую черту дзета Мира. в каждом вариале материализована по крайней мере одна из важных общественных категорий и тот чтобы не мыслить самостоятельно, похищает вариалов, обогащая себя недостающими идеями. Это можно было терпеть, пока у вариалов существовали материальные дубли идей. Но идея дружбы сохранилась в единственном экземпляре, естественно, двойном, то есть сопричастном бедному и у. И сегодня основная половина экземпляра дружбы исчезла, а сопричастные еле пульсируют и его с трудом удерживают от самоуничтожения, что было бы просто бедствием. Когда еще удастся восстановить категорию дружбы в ином материальном воплощении? И страшно подумать, что может совершиться за это время. К тому же дружба рапухам ни к чему, у них субординация. Похищение и у не принесет им пользы. «Артур, то что-нибудь понял?» спросил Николай, когда мы покинули правого. Набеги для кражи мыслей. Да это мистика. Лично я печалюсь не о пропаже идей, а о похищении доброго и нежного друга. Теперь, когда я знаю, что он воплощал в себе идею дружбы, он стал мне еще дороже, чем когда я думал, что в нем загорелась любовь. А что до Иа и его отношение к Казимежу, то там самая несомненная любовь. Артур возразил, что никакой мистики нет. Николай просто переносит понятие космоса в этот, тоже материальный, но значительно менее предметный мир. Здесь основная материальная единица бытия. Взаимодействие физических полей свободно меняет пространственно-телесный облик. И моральные категории, связанные с взаимодействием полей, легко обретают телесную форму. Наоборот, наш мир где моральные понятия и социальные категории облекаются в форму невещественных отношений, показался бы здешнему жителю чудовищной мистикой. Он был бы потрясен нематериальностью нашего мира. Он просто не мог бы понять, что это за штука, невещественная, невыраженная в образе предмета взаимоотношения людей в обществе и между двумя индивидами. «Мне думается, вариалы лишены индивидуального мозга в нашем понимании», сказал далее Артур. Именно на это недавно указывал Полинг. И я теперь с Казимежем полностью согласен. Лишь полное их сообщество представляет мыслящую единицу. Отдельно же вариал или крохотный участок коллективного мозга или материализованная частная мысль, как считает наш капитан. Даже правые и левые не больше, чем контрольные центры мыслительного аппарата. И тогда понятен неаристотелев тип логики у отдельных вариалов и близкие к нашим формы мышления у правого и левого. Лишь собранные в коллектив вариалы мыслят по-нашему. А что пропажа того или иного вариала приводит к исчезновению определенных понятий, то ведь и гибель отдельных участков человеческого мозга вызывает повреждение не всего сознания, но лишь некоторых способностей — памяти, равновесия, ощущения тепла, гнева, голода и тому подобного. Это было не совсем то, что утверждал я, но спорить я не стал. Для меня самого было неожиданно, что фантастические мои идеи в какой-то степени подтверждаются. И Я готов был согласиться, что Артур глубже моего оценивает загадку общества вариалов. Жек, с сомнением, сказал Артуру Если ты прав, то должен существовать и некий верховный разум. Тот мозг, элементами и мыслями которого являются сами вариалой. И этот мозг, несомненно, мыслит в категориях нашей логики, а не статистический. Но кто он? Где он? Почему мы не слыхали о нем? «Все общество вариалов является своим коллективным мозгом», ответил Артур. «К сожалению, мы пока не нашли способа общаться непосредственно со всем обществом, а имеем дело лишь с отдельными его членами. С материализованными мыслями и идеями, поддерживающими одна другую. Но когда-нибудь решим эту задачу». Николай стал злиться. «Элементы целого, клеточки». Нечто не самостоятельное. А эти ребята вариалы, законченные существа. Хотя, по-твоему, лишь элементы какого-то огромного существа, а покази межу, материализованные мысли. А для меня каждый вариал личность. Каждый со своим характером. Разве не так? И они мне приятны. Я хочу дружить с ними. С каждым в отдельности дружить. Я хочу освободить попавшего в беду товарища. Полинг. Почему ты молчишь? Объяви свое решение. Я сказал: Наше пребывание в стране вариалов заканчивается. Следующий объект изучения страна рапухов. Там мы объединим исследовательскую работу с борьбой за освобождение нашего друга. Кто бы он ни был, необходимая часть общества или порожденная им и материализовавшееся в образе доброго существа. Идея дружбы.